22. Что это за негодяй и изверг рода человеческого Бен Джонсон, эписин или молчаливая женщина? Забыв, как тяжело вставать при боли в колени, Страйк занял угловое место в вагоне метро и позвонил Робин. Привет, сказал он. Журналюги убрались. «Нет, все еще краулят у подъезда. Тебя пропечатали в новостях, ты в курсе?» mm, «Да, видел на сайте BBC. Я позвонил Энстису и попросил не раздувать мою роль. Он проникся. В трубке послышался стук ее пальцев по клавиатуре». «Вот тут его цитируют. Следователь Ричард Энстис подтвердил, что тело нашел частный детектив Корморан Страйка, которому в начале года...» «Это можешь пропустить». Угу. Мистера Страйка привлекли к розыску члена семьи писателя, который неоднократно уходил из дома, не ставя в известность своих близких. Мистер Страйк не входит в число подозреваемых. Следственные органы приняли к сведению его отчет об обнаружении тела». «Молодчина дикий», — сказал Страйк. «Сегодня утром еще считалось, что я скрываю трупы ради будущей раскрутки. Ума не приложу. Чем вызвано такое внимание прессы к списавшемуся Сибилле 358 лет?» «Не похоже, чтобы кто-то докопался до мрачных подробностей». Куан никому не интересен», — Растолковал ему Робин. «Всем интересен ты». Эта мысль нисколько не обрадовала Страйка. В его планы не входило светиться в газетах и на телевидении. Его фотографии, опубликованные после раскрытия дела Лулы Лендри, были небольшого формата. Газетчики отдавали предпочтение снимкам красавицы модели, желательно полуобнаженной. А смуглые, угрюмые черты плохо передавались типографской краской. Кроме того, входя в здание суда, чтобы дать показания против убийцы Лэндри, он отворачивался от камер. Журналисты отыскали старые армейские фотографии, на которых он был гораздо стройнее. Краткий всплеск славы не сделал стройку узнаваемым, и это вполне его устраивало. «Не хочу бегать от продажных щелкоперов, Хотя...» поморщился Страйк от боли в колени. «Далеко я все равно не убегу. Ты не могла бы подойти...» Его излюбленным местом встречи был Паб но Страйк, предвидя интерес газетчиков к своей персоне, решил пока там не появляться. Э, «В Кембридж минут через сорок». «Без проблем», — ответил Робин. Только закончив разговор... Страйк сообразил, что, во-первых, не посочувствовал убитому горем Мэтью, а во-вторых, не попросил Робин захватить из офиса костыли. Пап, сохранившийся с XIX века, стоял на Кембридж-Серкус. Робин поджидал на втором этаже, в кожаном кресле, среди бронзовых канделябров и зеркал в золоченых рамах. «Болит?» — тревожно спросила она, когда Страйк, хромая, подошел к ней. «Я забыл, что ты не в курсе». Едва сдерживаясь, чтобы не застонать, Страйк осторожно сел в кресло напротив. «В воскресенье меня угораздило снова разбить колено. Я хотел задержать женщину, которая за мной следила». «Что за женщина?» «Шла за мной по пятам от дома Куайна до станции метро. Там я и навернулся. Она скрылась». «По рассказам Леоноры...» Очень похожая дамочка крутится поблизости от нее с того самого дня, когда исчез Куайн. Мне бы сейчас горло промочить. — Сиди, я принесу, — сказал Робин. — В честь твоего дня рождения. У меня, кстати, для тебя подарок есть. Она выложила на стол перевязанной лентой целлофановый сверток, в котором виднелась небольшая корзинка с традиционными корнуольскими угощениями — пивом, сидром, сластями и горчицей. Страйк до смешного растрогался. «Ну зачем же?» Робин, которая уже отошла к стойке, этого не услышала. Когда она вернулась с бокалом вина и пинтой Эля Лондон Прайд, Страйк сказал... «Большое спасибо». «На здоровье. Так значит, ты считаешь, что эта странная особа вела тебя от дома Леоноры?» Страйк сделал несколько больших, желанных глотков. «Да-да». И, скорее всего, она же засовывала собачье дерьмо в прорезь для почты», — сказал Страйк. «Не понимаю, какого чёрта она за мной увязалась? Разве что надеялась через меня выйти на Куайна?» Поморщившись, он закинул ногу на стоявший под столом табурет. «На эту неделю у меня запланирована слежка за Броклхерст и за мужем Бернет. Надо же было именно сейчас травмировать колено». «Проследите, я могу?» Это восторженное предложение своих услуг слетело у нее с языка, прежде чем она сама поняла, что сказала, но страйк пропустил ее слова мимо ушей. Как там, Мэтью? Так себе, ответила Робин, не понимая, услышал ли ее страйк. На время переехал к отцу и сестре, чтобы их поддержать. В Мессом? Да, помедлив, она добавила, свадьбу придется отложить. Обидно. Робин пожал плечами. «Нужно, чтобы прошло какое-то время. Для родных это страшный удар». «У тебя были хорошие отношения с матерью Мэтью?» — спросил Страйк. «Да, вполне. Она...» На самом деле характер у миссис Канлиф был тяжёлый. Ее отличала крайняя мнительность. Во всяком случае, так полагала будущая невестка, которая в течение истекших суток мучилась угрызениями совести.